Багажник скутера не самое подходящее вместилище для транспортировки тяжелораненных, но у нас не было выбора. Раз Крейга нельзя транспортировать сидя, то только в багажнике. Благо размеры позволяли, а если оставить люк открытым, то человек там не задохнётся. Кэт вытянула из своей аптечки десятисантиметровый цилиндр катамаранной основы, включила активатор и блок развернулся в носилке. Получились две трубки с ручками на концах, с тонкой плёнкой каучукопласта между ними. Мы уложили крейги на носилки и задвинув их в длинный и узкий проходящий под обоими сиденьями скутера бункера багажника, примотали ручки шнурами к хвостовому стабилизатору. Каучукопласт абсолютно нескользящий материал, на ощупь он как микропористая резина. Тело крейга не могло соскользнуть Но я всё же до предела задрал корму скутера вверх, когда мы летели до Миратворца. Кэт, развернув заднее сиденье, следила за носилками с Крейгом и нашими телами. Сомневаюсь, что волка-крокодила умеют летать, сказал я ей. Крыльев у них нет. Но на тихой всё может случиться. Небо потемнело, но не от того, что наступал вечер. Просто над джунглями повисла сплошная пелена из сине-чёрных туч. Духота продолжала сгущаться. Воздух перестал быть неподвижным, как раньше. Как только мы поднялись над лесом, управлять стало трудно. То и дело налетали резкие порывы ветра, бросая лёгкую машину в стороны и сильно раскачивая её. Тропический ливень вот-вот должен был обрушиться на землю, но почему-то всё медлил. На подходе к меротворцу рек летевший впереди свернул в сторону. И я повёл свой скутер прямо в раскрытую пасть входного люка. Медленно пробравшись через искалеченную взрывом шлюзовую камеру, я провёл скутер через весь грузовой отсек и посадил его перед коридором, ведущим в головную часть корабля. Малыш догнал нас и приземлился рядом. Пройдя вместе с ним в медотсек, мы подняли один из десяти стоящих там переносных реанимационных блоков. Тот, кто назвал эти тяжеленные сундуки переносными, был, по всей видимости, большим оптимистом. Вытащить саркофаг по узким коридорам корабля в грузовой трюм оказалось очень нелёгким делом. Но мы не хотели тратить время на поиски грузовых роботов с уцелевшей электроникой, ведь таковых могло не оказаться. Кэт успела отвязать носилки. Она вытащила их из багажника на четверть Акиб мастер расслабил весь комбинезон Крейга так, что он превратился в бесформенный мешок. Общими усилиями мы переложили безжизненное тело друга в реаниматор, закрыли прозрачную крышку и наблюдали, как внутренности блока заполняются вязкой белесой жидкостью, медленно затекающей внутрь комбинезона Крейга. Тонкие щупальца с присосками опутали тело сверху и пробрались под оболочку костюма. Самая большая щупальце с треугольной присоской на конце потянулось к лицу, закрыло рот и нос. Жуткое зрелище, но нам казалось, что мы в жизни не видели ничего более прекрасного. Крейк не умрёт. Малыш зачем-то приложил ухо к стене саркофага и постучал по прозрачной крышке. Кальян, не стучи, я тебя и так слышу, ответил кибмастер. Состояние организма начинает стабилизироваться. Не хотите подключить блок к внешнему источнику энергии в медотеке? Ну его. Неизвестно, что с местной энергосистемой. Вдруг уже всего начинаешь бояться. Пусть работает автономно. Ресурс 10 часов, резерв 2 часа. Потом меняйте батареи. Порядок. Облегчённо вздохнул малыш. Он там может 100 лет жить. Надеюсь, мы не пробудем на тихой так долго, сказала Кэт. Пора выбираться отсюда. Ребятам Шарпа, если кто-то из них остался в живых, мы помочь уже не сможем. Нам теперь самим требуется помощь. Да, спасателей из нас получились никакие, согласился я. Отправились выручать друзей и влипли сами. Мы не могли поступить иначе. Надо придумать, как доставить Крейга на Артемиду и побыстрее подключить блок к нормальной медицинской аппаратуре. В багажник он не поместится. Рик оглядел саркофаг, который имел по 70 см в ширину и высоту, а в длину 2 м с лишним. И весит он до чёрта. "Стойте, на корабле есть грузовые платформы, две. Над лесом их не поднять, ты же знаешь", сказал я. "А внизу, между деревьями У нас идёт месяц на путь до лагеря, только скутеры. Да, но как? А вот пошли, посмотрим. Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь раньше кто-либо пытался транспортировать анимационный блок при помощи двух открытых скутеров. Только этим можно оправдать то, что наша конструкция вышла далеко от удобства и эстетичности, не говоря уже о соблюдении законов аэродинамики. Мы торопились. И если возле миротворца появятся сразу две-три твари подобные той, что напала на Крейга, нам конец. Живучесть волкокрокодила имели просто потрясающую, и не было времени подумать, что мы можем им противопоставить в схватке. Поставив оба скутера рядом, мы связали боковые стабилизаторы шнурами, положив на них в качестве поперечного связующего крепления четыре винтовки без магазинов, взятые в арсенале. На этот примитивный каркас привязали одну из стенок, разобранная на части ловушки. Рик отрегулировал её размеры так, чтобы стенка поместилась в пространство между корпусами машин, и закрепил фиксаторами угловые соединения. Получился сетчатый помост, длиной в 2,5 м и метров 20 шириной. После чего мы выдвили на него пустой саркофаг, принесённый из медиотеки. Закрепив его в основе раме, мы синхронизировали двигатели скутеров и совершили пробный полёт над поляной. Конструкция оказалась достаточно проста, но в воздухе вела себя просто отвратительно, виляя в стороны и заваливаясь на бок при каждом порыве ветра. Что произойдёт, когда мы поднимемся над вершинами деревьев, где ветер дул гораздо сильнее, не хотелось и думать. Положение усугублялось ещё и тем, что нас трое И на одном краю всегда был перевес. Как мы не пересаживались с одной машины на другую более лёгкую Кэт, вскоре стало ясно, что нашим тягам, которых мы соединили в форме скутеров, не удастся отрегулировать работу двигателей таким образом, чтобы связка машин шла ровно. "Я лягу на саркофаг", предложила Кэт. "С ума сошла", воскликнул Рик. "Свалишься при первом же толчке". буду держаться за шнуры, которыми привязан ре аниматор. Если не выйдет, привяжите меня. Привязывать её не пришлось, и управлять стало полегче. Но такое управление требовало непрестанного напряжённого внимания, и приличную скорость набрать было невозможно. При порывах ветра я не успевал совершать манёвр, соответствующий тому, который делал риг, и наоборот. Конструкцию начинало крутить в воздухе, и один раз мы чуть не врезались в землю. 20-30 км/ч, сказал Рик, когда мы приземлились. Нас черепаха по земле обгонит. До лагеря почти 500. О нет, застонала Кэт. 20 или 25 часов. Да у нас просто энергии не хватит долететь. Энергия не проблема. Возьмём запасные батареи из резерва метеоворца, ответил Малыш. Но придётся делать привалa через час-два. Без отдыха мы не сможем дольше 2 часов подряд сражаться с ветром на этом катафальке. Я считаю, лучше двинуть в сторону наблюдательного пункта СОС, туда, куда шёл шарп. Именно оттуда он и вышел на связь. Больше тут нигде не может быть передатчика. Правда, уже почти ночь. Слушайте, там ведь обязан быть маяк. На любых подобных сооружениях на неосвоенных планетах ставят маяки. У них такой широкий спектр подачи сигнала и столько наворотов, что полностью его и строение вывести ничем, что-нибудь достанется да работать. Они ведь специально так созданы. На случай, если заблудится кто, он в 100 раз мощнее карманного соспередатчика. Нам достаточно выйти в тот район хотя бы приблизительно, и мы его непременно засечём, несмотря на любые помехи. Он всегда работает. Почему мы об этом не подумали? Мы вообще слишком много мы не подумали. Я встал с крышки пустого саркофага, снятого нами со связки скутеров, на котором сидел во время разговора. Что-то у нас в последнее время слишком туго мозги работают. Ты говоришь дело малыш. Там есть свой мецентр, добавила Кэт. Там Екатерина в ангаре могут стоять. Пункт законсервирован, а это значит, что вся техника осталась на месте. Другое дело, в каком оно состоянии. Видели, что произошло, когда Стив связался с нами? Ну и в нашем лагере могло произойти что угодно, резонно заметила Кэт. Мы сами приказали Биосу отключить защиту периметра. Тогда в путь, сказал я. Держись крепче, девочка, я не хочу, чтобы ты шлёпнулась вниз. Балтала нас страшно. Рек и я старались держать машины выше, подальше от крон деревьев. Внизу волновалось зелёное море, ветер крипчал, потом хлынул ливень. Синхронизацию двигателей мы отключили, она больше мешала, чем помогала нам управлять. Помаленьку мы приспособились и смогли увеличить скорость сначала до 50 км/ч, а потом до 70. Когда подошла ночь, то стеменило очень быстро, но наши кибы работали исправно. Приборы ночного видения тоже, хотя они далеко пробивали повившую в чернильной мгле сплошную завесу из потоков низвергающейся с неба воды. За 2 часа мы прошли около 100 км и уже начали жалеть, что не выбрали направление на свой лагерь. Потом случились две вещи. Наши приёмники поймали сигнал маяка. Он шёл с расстояния 26 км прямо по курсу. АКЦ сообщила, что все крепления окончательно разболтались, и шнуры, удерживающие саркофаг, ослабли. Что мы пережили, пока нашли в кромешной тьме пригодную для посадки поляну, лучше не вспоминать. Но были и хорошие новости. Дождь всё не стихал, зато ветер совсем прекратился. Теперь дела пойдут нормально, прокричал малыш с трудом, слезая со своего скутера. От непрерывного напряжения он совсем окостенел. Перевяжем шнуры, и 20 минут не пройдёт, как долетим до места. Погоди радоваться, прокряхтел я в ответ, разминая сведённые судорогой кисти рук. Неизвестно, что мы там обнаружим. Бедненькая моя лягушка-путешественница, сказал я Кэт, которая слезала с анимационного блока с грации заржавевшего робота. Да берёмся, до Артемиды, я буду целовать тебя в течение недели, и ты опять превратишься в прекрасную принцессу. Ты и воду не прекратишь хахметь пить, отозвалась она. Я уже начинаю жалеть, что не ты лежишь в саркофаге, хоть бы помолчал чуток. Мы с Крейгом вели бы машиной получше вас, а малыша загнали бы на этот чёртов гроб, чтобы он узнал. Она так и не смогла придумать, о чём бы узнал Рик, лёжа на её месте. И сказала: "Давайте затянем верёвки. Прости, Кати, я просто пытаюсь поднять нам всем настроение. Жизнь иногда и вправду становится адом, и если её постоянно воспринимать всерьёз, лучше ее сразу повеситься". Катя: "Ты же знаешь, что мы с тобой менялись бы местами, но не можем". Жалостно сказал Рик. "Ты и почти вдвое легче Любовы из нас". "Ладно, я ведь сама предложила". вздохнула Кэт. Так мы и затянем наконец верёвки. Мы включили антигравы скутеров и подвесили их над землёй на высоте полутора метров. Так было удобнее просовывать вниз и затягивать концы шнуров. Но сначала нам пришлось их почти все развязать. Мы укрепили связки машин между собой и створкой клетки и принялись за саркофаг, когда малыш зарал. Кэт, справа Сорвал с зажима свою винтовку и начал стрелять. Я тоже схватил оружие, стреляя в том же направлении, что и он, хотя ещё ничего не видел. Потом я увидел. На инфракрасном мониторе моего шлема мчавшаяся на нас тварь выглядела совершенно нереально. Но это был такой же монстр, как тот, что едва не убил Крейга. Кай круто наушись на каблуках выхватил из кобуры пистолет, стреляя почти в упор. Потом дёрнулась в сторону, но её затёкшие за время полёта мышцы ещё не пришли в норму, и отскочить она не успела. Зверь сбил её. Падая, она ударилась головой о хвостовой стабилизатор одного скутера, а монстр грохнулся всем телом о корму другого, и вся конструкция стала почти вертикальна. Реанимационный блок, с которого мы только что сняли удерживающие его шнуры, медленно перевалился через край настила. отбросил в сторону пытавшегося удержать Рика и упал кет на ноги. Раздался жуткий хруст, и я взвыл от почти физической боли. Зверь вскочил, снова свалив пытавшегося подняться Рика, разинул свою крокодилию пасть и схватил кет поперёк туловища, кроша клыками рёбра. Приставив дуло винтовки вплотную к его голове, я дал длинную очередь, которая снесла зверю всю верхнюю часть черепа. Меня забрызгало кровью, какой-то дрянью и ударило осколками костей. Малыш, встав, выпустил ему в бок почти весь магазин, и чудовище наконец отпустило кэт. Теперь мы стреляли оба из близкого расстояния. Во все стороны летели клоки шкуры и мяса. Рик быстро сменил магазин. Сдохни, сука, сдохни, орал он. Пит, почему эта гадина не дохнет? Но чудовище упало только тогда, когда уже превратилось прямо-таки в гору фарша. Столько мы в него всадили пуль. И эта масса, буквально растекаясь по земле, продолжала шевелиться и дёргаться. Риг подбежал и прицелился, но стрелять не стал. Там уже не во что было стрелять.